Потребность школьного учения в значительной степени возбуждалась в с е м е о н е явлением раскола, который он также громит в своих поучениях. Он хотел, чтобы люди правильно рассуждали о предметах веры, а раскол являл пример, чего можно ждать, если возьмутся за эти предметы круглые невежды. «Многие еретики, — говорит он, — потонули в глубине священного писания от неискусного плавания. И наши нынешние лжемудрецы, неискусные в плавании, дерзко ворвались в пучину писаний, думая добывать оттуда жемчуг премудрости. Лучше было бы им стоять на берегу и помалу утолять жажду этой животворной водою. Нет, захотели они славы мира сего. и, словно слепцы, пустились рассуждать о шарах, которых никогда не видали. Ныне у нас многие хотят именоваться учителями священного писания, а не учениками. Других учат тому, чему сами никогда не учились. В мирских науках этого не бывает. Там прежде сами учатся, а потом других учат. Только священное п и с а н и я таково, что все себе приписывают право учения, и как только человек что-нибудь складно скажет, другие думают, что это Божий закон. Что у нас делается? О богословии разглагольствуют и взрослые, и отроки. И в лесах дикие люди беседуют, и на торжищах скотопродавцы, и в корчмах пьяные». И буй я, женища, — глупое бобье, — словопрения деют безумное наперекор мужьям своим и церкви. Конечно, чтение священного писания полезно всякому и мужчине, и женщине, но оно прилично только тому, у кого есть ключ разумения, и на это дает право одно учение — Мысль о воспитании юношества сильно его занимала, и он много раз возвращается к ней в своих проповедях. Качество родителей, по его мнению, не переходит на детей по крови. Все зависит от первых укоренившихся привычек. «Но от чего?» — задает он себе вопрос. «У, несомненно, добрых и честных родителей бывают дурные дети». с е м ё н приписывает это явление излишеству родительской любви, иначе говоря нашим языком — баловству. Если добрые родители не дают своим чадам подобающего наказания, опускают их вести себя по воле их юности, если не оскорбляют их словом увещания, не налагают на них язв, то от благих родителей произойдет злой плод. В другой проповеди «Неделя расслабленного» с е м е н разражается д чрезвычайно суровым наставлением и грозит лишением Царства Божия тем родителям, которые не возлагают ран на плеча злонравных детей своих. Кто довольствуется одним словесным увещанием, тот неприятен Богу. «Не щадите, родители, жезлов ваших, угощайте детей ваших не душевно вредным л а б з а н и е м но н р а в ы и с п р а в и т е л ь н ы м биением». Такая суровость в понятиях о воспитании соответствует строго монашескому взгляду, который отражается у с е м е о н а и относительно других явлений жизни. Требуя любви между людьми, Он, однако, боится, чтобы любовь эта не была мягкая, не основывалась на приятных беседах, на совместном едении и питьи, на участии в развлечениях, егда собираются на игралища и баснословия. Монашеский аскетизм — для него высший образец нравственного совершенства. Женского общества надо б н о избегать. Пол женск т л я Одно зрение на женщину заражает человека ядом аспида. В одной проповеди на 27-ю неделю по Пятидесятнице он сравнивает грешную душу с женщиною. Как у женщины, говорит он, тонкий голос, так и у грешной души голос тонкий и скудный ко хвалению Бога. Жена с к о р о г л а г о л е в а с н движимо скоро гневливо завистливо не любо трудно малонадежно такова и грешная душа он не смеет не уважать супружеского союза но вспомнившие евангельскую притчу о том который не пошел названый пир потому что только что женился говорит на двадцать восьмую неделю по пятидесятницы Видите, не только беззаконное, но и законное сочетание иногда отклоняет нас от Бога излишеством любви к жене. Кто пачи меры ревнитель жене, тот блудник. Видите ли, и законные супруги иногда блудодействуют. с е м е о н нападает на пристрастие к богатству. з а м е ч а ю т что страсть к обогащению ведет К жестокосердию, к лени. Однако боится слишком нападать на богачей, среди которых ему приходилось обращаться, и потому вместе с тем он оправдывает богатство, так как оно доставляет возможность давать милостыню. Пост, которому давало такое важное значение благочестие русских, вызвал также обличение с е м е о н а по учению в неделю сырную. У нас, — говорит он, — многие господа во время поста ходят печальные, мрачные. А между тем в домах своих делаются особенно злыми. Тогда-то у них прямое кажется кривым, сладкое — горьким, жена о п р о т и в и т дети им досаждают, слуги станут негодными и без вины виноватыми. В пост они постятся, а перед постом, и, разговляясь, безмерно наедаются. Он напоминает, что прежде всего нужно поститься от дурных дел. Вооружается также против лицемерного смирения, которое особенно часто встречалось в приемах знатных лиц при набожном Алексея м и х а й л о в и ч Здесь он приводит басню, ходившую в его время, будто если постящийся человек наступит на змея, то змей и сдохнет. Не опровергая этой басни, он представляет рассуждать о ней естество с л о в ц а м «Мы, — говорит он, — беспрестанно слышим, как иные сами называют себя грешниками, блудниками, а если кто другой в чем-нибудь обличит их, то кричат, что это неправда, а иногда и дланью согбенную уста заградят». Подробнее всего распространяется Семён против пороков своего века в тех проповедях, которые писаны не по поводу праздников и составляют особое приложение к вечере духовной. Из них более всех замечательны поучения к иереям и поучения против суеверий. Семён с о б л а з н я е т с я разными народными играми, в которых видит остатки древнего язычества, и и идолопоклонения. Таковы скакания через огонь и качели, называемые в то время рели, повсеместная народная праздничная забава в городах и поселах. с е м ё н с презрением называет их виселицами и говорит, что в языческие времена, кто падал с качель и убивался, тот считался принесенным в жертву Богу, то есть бесу. И теперь, по мнению проповедника, эта потеха была совершаема в честь беса. о Его возмущали суеверные способы врачевания, как, например, ношение детей в баню и мазание их грязью с разными причитаниями с целью предохранить от дурного глазу, ношение наузов, узлов, записок с заговорами. с трутионовых костей знак вопрос шептание дуновения напевание произнесение непонятных слов и тому подобное христос изгоняется а баба пустословная вводится говорит с и м е н тайна святого крещения попирается дьявол ликует он вооружается против гаданий примет против народной веры в предвещательное значение встреч волка, кривого или косого человека, монаха, женщины и прочее. «Случится, — говорит с е м ё н человеку, обуваяся кашлянуть или, выходя из дому, споткнуться, он возвращается и не делает своего д е л Съедят ли мышь платья? Суевер боится грядущей беды. и заранее оплакивает свою судьбу, не жалея действительного убытка, причиненного ему мышами. Идут двое друзей, на пути встретят камень, пса или ребенка, и думают, что эти предметы расстроят их дружбу. Топчут камень, колотят пса, бьют по щеке ребенка. «Подобных суеверий тысячи», — замечает с е м ё н К ним причисляет он легковерное признание истинными всяких чудес, которые тогда беспрестанно появлялись и обыкновенно оказывались ложными, вооружается против появления ложных мощей и тому подобное. В проповедях с е м е о н а ощутительно подражание Славенецкому, по крайней мере там, где оба проповедника касались одного и того же предмета, как, например, заведение училищ и обличение раскола. Есть одинакие сравнения, одинакие выражения. Если с е м ё н и не списывал с того, что говорил Славенецкий, то, должно быть, находился под его влиянием. Стихотворные произведения с е м ё н а с е т я н о в и ч а писаны н е с и л о б и ч е с к и м и рифмованными стихами и лишены поэтического достоинства. Можно сказать, что к этому роду литературы с е м ё н меньше имел природных самобытных дарований, чем к проповедничеству и богословствованию. Важнейшее из его стихотворных сочинений — перевод псалтыря. Мысль к этому подал с е м ё н у пример польского поэта Яна к о х а н о в с к о г о что, разумеется, умаляло значение труда с е м ё н а в глазах строгих московских ревнителей православия. Псалтырь с е м ё н а как известно, был, однако, любимым чтением Ломоносова и не остался без значения в нашей словесности. Приводим образчики из этого перевода. «И же в помощи Вышнего вручиться...» в крови небесного Бога во двориц. Господу речет, заступник мой еси, ты, ме надежда, живой на небеси. Он мя из сети ловящих избавит, слово м и т е ж н о далече отставит, п л е щ м а своими будет осеняти, крилы своими от беде защищать и прочее. Или помилуй мя Божие, по твоей милости, по множеству щедрот сотри неправости, от беззакония изволи омыти, от греха моего меня очистите и прочее. Кроме псалтыря с е м ё н написал «Вертоград многоцветный», собрание мест священного писания и разных описаний, отвлеченных понятий и качеств. р и ф м о Лагион собрание разных стихотворений, писанных на торжественные случаи, в том числе «Воскопарное восхваление России», «Орел российский в солнце представленный». По смерти царя Алексея Михайловича с е м ё н написал «Глаз» — разговор умершего Алексея Михайловича с Богом и своим наследником. Им потом сложена была «Гусль доброгласная». поздравления Федору Алексеевичу со вступлением на престол и прочее. Из произведений, имеющих притязание на поэзию, заслуживают внимания, если не по внутреннему достоинству, то по значению для своего века, драматические сочинения с е м е о н а таковы комедии о блудном сыне, о н о в о х о д о н о с о р и царе, о теле злати и трех отроцех в пеще сожженных. Комедия облудном сыне имеет пролог. Затем она разделяется на 6 частей и кончается эпилогом. В 18 стихах пролога объявляется предмет пьес. Слушатели приглашаются ко вниманию и о б н а д е ж и в а ю т с я получить велию пользу. Части пьесы тоже что сцены или явления. В первой части отец говорит двум сыновьям своим, что по Божьей благодати у него много богатства, сребра, золота, рабов, красная палата. Все он вручает своим детям и дает им приличное нравоучение. Старший сын по природе домосед. Он желает остаться жить с отцом и служить ему. Тронутый этим отец дает ему благословение. но меньшего томит тесная домашняя жизнь. Он предоставляет брату изживать лета красной юности при отеческой старости. У него на уме другое. Он ищет славы. Вящая мой ум пользу промышляет, славу ти в мире весь простерти желает. Иди же восток, и где запад с о л н ц е славен явлюся во вся мира конца. Свободы. Заключен видит миссий быти, в отчинной стране юность погубите. Бог волю дал есть, все птицы летают, зверия в лесах вольно пребывают. И ты мне, отче, изволь волю дати, разумну сущую весь мир посещать. Знаний. Что стяжу в дому, чему изучуся, лучше в с т р а н с т в и и умом обогачуся. И юньших от меня отцы посылают, В чуждые страны потомся не хают. Отец хотя оскорбит о таких наклонностях сына, Но не хочет удерживать его, Приказывает рабам приготовить вазы и коней, Дать сыну в дорогу одежду, серебра, золото, Велит оседлать турецких коней И благословляет сына в путь. Во второй части блудный сын в чужой стране со слугами. Он богат на свободе. Он вырвался из отеческого дома, как птенец из клетки, и приказывает п р и в е с т и к нему поболее таких слуг, которые бы с ним ели, пили и тешили его пением. «Беху отца моего, як у раб плененный, в пределях домовых, к а к в тюрьме, замененный». н е ч т о бяще свободно по воле творите, Ждах обеда, вечери, хотя и ясти пите, Не свободно играте, в гости не пущано, А на красное лица зрете запрещано. Во всяком деле указ, без того ничто же, Ах, калика неволя, о мой святый Божий! Отец, яко мучитель, сына сей томляши, Нечесо же творите по воле даяши. Ныне слава богови, о туз т освободихся, и Егда в чуждую страну едва отмолихся. Яко птенец из клетки на свет испущенный, Желаю погулять и тем быти блаженный. Приводит к нему такого рода слуг. Блудный сын приказывает дать им по 100 рублей. Одного из них сажает с собою играть в зернь, кости, других заставляет играть между с о б о ю в карты и тавлеи, шашки, обещая платить за того, кто проигрывает, и сверх того награждать выигравшего. «Аще кто проиграется, там не утрата». а кто добре выиграет за труд гривна злата. Подобные забавы, вероятно, на самом деле дозволяли себе тогдашние богачи-кутилы, которые при скудости развлечений со скуки заставляли своих служителей тешить себя. Начинается на сцене игра. Зернщик, игравший с блудным сыном, обыграл его. Блудный сын сверх выигрыша дарит ему сто рублей. В заключение блудный сын напивается и идет спать, пошатываясь. Слуги ведут его на постель. В третьей части блудный сын после вчерашней игры и пьянства на похмелье жалуется на головную боль. Слуга советует ему выпить. Другой слуга советует призвать сладкоигрателей и певцов. Начинается музыка и песни. Здесь в пьесе можно было по желанию включать какую угодно музыку и песни. Это разнообразило саму пьесу. По окончании игры и песен блудный сын приказывает заплатить слугам. Но слуга казначей объявляет, что вся сокровищница господина истощилась, и едва у него остается столько, чтобы купить утром хлеба. «Не скорби!» — отвечает ему блудный сын. Мои слуги дадут мне взаймы. Но слуги один за другим отступаются от него, смеются над ним. Господь и мешок! То приятель правы, людная приязнь, токма для забавы. Государь наш, челом бьем тебе за хлеб и за соль, а слуг ищи себе. Наконец, расхищают остатки его имущества за недоплату обещанного жалования и говорят, что еще делают ему милость, оставляя его в живых. Блудный сын в отчаянии плачет. Поразительна я скудость поэтического замысла у автора. Он не мог изобрести никаких искушений, доведших блудного сына до печальной нищеты, как только заставить его напиться, и проиграться с нанятыми слугами. В четвертой части блудный сын без крова, без помощи, никем не знаемый, на чужой стороне, терпит голод, у него осталась последняя одежда. То было единственное средство еще хоть на раз иметь кусок хлеба. Встречается к у п ч и к спрашивает юноша, что за беда ему. — Вчера был богат, — отвечает юноша. Сегодня погибаю от голода. — У меня есть хлеб, — говорит Купчик. — Я продам. — Отдай мне за хлеб свое платье, а я тебе на придачу свое отдам. Блудный сын соглашается. Купчик оказывает ему еще одну услугу. Идет богатый человек. Купчик рекомендует ему несчастного юноши. Господин берет блудного сына к себе на работу, но, посмотревши на его руки... находит их слишком мягкими для тяжелой работы и говорит, что такому неженке всего приличнее поручить пасти свиней. С этой целью господин передает блудного сына своему приказчику. Посмотрев на Руце и пощупав, Ипаки глаголит, «О, несть мозолей, зело мягки длани, бодрствуй от сели, лености пристани!» Слышишь? Приказчик, на село в о з ь м и т ь а с в и н ь е п о с т и ему прикажите. Свинопасы гонят поросят. Приказчик велит им делать свое дело, а сам удаляется. Тогда один пастух приказывает блудному сыну принести корыто с рожками и поставить перед свиньями. Блудный сын, томясь голодом, сам начинает есть рожки. Свиньи Подбегают к корыту. Блудный сын ударил одну свинью. Пастухи подняли шум. Явился приказчик. п а с т у к доносит, что новый их товарищ не друг, а враг свиней. Ест у них рожки, обижает свиней, б ь ё т их, разогнал свиней. Приказчик велит бить нового пастуха плетьми. За сцены раздается его жалобный крик. Потом его приводят на сцену избитого. Приказывают отыскать разбежавшихся свиней и грозят убить до смерти, если он их не найдет. Все удаляются. Блудный сын остается один, говорит монолог, составляющий распространение известных слов, произносимых блудным сыном в евангельской п р и т ч В пятой части отец грустит о сыне, не зная, где он и что с ним, как вдруг являются один за другим вестники. Извещают, что сын приближается к его дому, но в нищенском виде. Входит сын. Повторяется евангельская сцена прощения в распространенном виде. Отец с сыном уходит, играют органы и прочее, на сцене поют. Здесь опять предоставлено на непродолжительное время вставить по желанию музыку и песню. Является старший брат. Разговор его с отцом не более как распространение евангельской п р и т ч В шестой части блудный сын, разодетый уже как следует, рассказывает свою историю и благодарит Бога. Затем следует эпилог, где излагается н р а в о у ч и т е л ь н а я цель представления этой п р и т ч ю нам се образ старейших слушати». На младый разум свой не уповати, Старом до ю н а х добре наставляют, Ничто на волю м о л о д ы х не спущают. А в заключение говорится, что никого не хотели огорчить И на всякий случай просят прощения. Пьеса кончается м у з ы к о й Комедия о новоходоносоре-царе не разделяется на часть. Начало ее называется «предисловец». Он состоит из обращения к царю Алексею Михайловичу. Восхваляются добродетели царя, а в противоположности им делается указание на неверие и гордость Новоходоносора, объявившего себя богом и повелевшего бросить трех отроков в печь за непослушание. Затем объявляется, что это событие явится комедийно, перед царем и боярами. То комедийным и х о щ и м явите, и аки само дело представите, светлости твоей и всем предстоящим, князем, боляром, верно ти служащим, в утеху сердец здрави обозрите, а нас в милости своей сохраните. Новоходоносор с своими боярами, с шестью слугами и шестью вооруженными воинами выходит на сцену, садится на царское место, величает собственное могущество, называет себя богом богов и приказывает казначею выдать золото на изготовление его статуи, которой, по его повелению, должны поклоняться все народы. Казначей уходит исполнять царское приказание, а царь, Повелевает другому боярину, Зардану, устроить близ статуи печь, в которую должен быть брошен всякий, кто не захочет поклоняться царскому изображению. В глубине сцены две завесы. Пока за ними приготовляют статую и печь, царь приказывает позвать музыкантов. Нужно чем-нибудь наполнить пьес. Автор оставляет здесь место для так называемых х л и к о в с т в о в а н и й з д е будут ликовствования. Публику занимали ими сколько угодно и как угодно. Затем поднимается одна завеса, показывается статуя, поднимается другая завеса, показывается п е ч ь Боярин Амир докладывает царю, что уже все люди стоят на поле деири. Царь обращается к гудцам и приказывает играть. начинают трубить и пискать. Все люди падают ниц, но три отрока не кланяются, а мир велит их изловить. Затем представляется то, что рассказано у Даниила п р о р о к Разъяренный царь требует поклонения, и отроки не повинуются, и их бросают в печь. Является ангел, отроки поют свою песнь теми словами, как в Библии. Царь, видя такое чудо, раскаивается, поклоняется истинному Богу и приказывает почитать уцелевших отроков. Комедия кончается эпилогом с обращением к царю с благодарностью за выслушание действа. Благодарим тебя о сей благодати, я к о изволил действо послушати, светлое око твое созерцаше, комедийное сие дело наше. В заключение желаю т царю мирного царствования, побед, многолетия и небесного венца.